Глава девятнадцатая Мир Рамох, призрачный замок, час спустя Странник терпеливо возился с морновским голоэкраном, пытаясь отыскать внезапно исчезнувшего из поля зрения Крейбина. Но так или иначе, даже временная запись всегда обрывалась на возвращении того в Ехалар из Тираэля. «Как же не вовремя!» – нервно процедил парень, тряхнув бесполезные высокотехнологичные устройства – В голове еще и недавний диалог с Тарукуи постоянно вертелся, не давая сосредоточиться. В этот раз одно из старейших разумных созданий Вселенной, по крайней мере старше карнелу уж точно, повело себя вполне разумно, хоть и с плохо скрываемым недовольством, согласившись пойти на диалог с наглым выскочкой, коим он прямо так и назвал своего собеседника. Но зато в ходе этого диалога странник все же договорился с Тарукуи о полном невмешательстве как в свои дела, так и в происходящее в Нории в целом, Конечно, для начала он вообще предложил вернуть того в любой из миров поближе к родине, но тот категорически отказался без объяснения причин. Зато без лишних споров хотя бы согласился пожить некоторое время в замке и предложил взамен нечто интересное. Правда, странник не ответил ни «да», ни «нет», взяв некоторое время на размышления, благо-то руку и торопить его не собирался. «Получилось?» Погрузившись в свои заботы, он даже не заметил, как сзади подошел Мартахар, естественно, уже знавший об очередной проблеме хозяина замка, о которой тот ему, собственно, практически сразу же и сообщил. «Нет», — не оборачиваясь, нервно отмахнулся странник. «После того, как на месте разлома бездна появилась вторая сравнимая с ней сущность, вообще ни следа». «И кто мог бы скрыть его от тебя?» несложно было догадаться, что в исчезновении Крэйбина виновата именно эта самая сила. «Немногие, лишь сильнейшие из сильнейших». «Тьма, свет», — предположил Мартахар. «Ага, а еще хаос, бездна», — продолжил Странник. «И парочка сущностей послабее. Немногие, в общем. Вот только бездна обещала мне не мешать, а хаос, до него я так и не достучался. Не отвечает, зараза». Как всегда, всех игнорируют. Может быть, все-таки он и вмешался, как в прошлый раз? Мартахар никогда не любил хаос. Он вообще терпеть не мог тех, кого не понимал. Впрочем, странника это не касалось, хоть и его он тоже понять не мог. Да что там понять, он и знал-то о нем немного. «Откуда мне знать?» Удивился парень в зеркальной бесформенной маске, полностью скрывающей его лицо, что, впрочем, не мешало выражать эмоции одним лишь голосом и движениями тела. «Это может быть кто угодно, кому Крэйбен интересен. И тьма, и смерть, а то и вовсе какая-либо сущность из-за грани. Хотя, по идее, им нет никакого дела до происходящего в норе». «Но ты же из будущего!» Хитро прищурился бог разрушений и болезней. «По моей оговорке догадался?» Резко обернулся напрягшийся странник. «И по ней, и один из фреймов ваш разговор старуку и подслушал. Конечно же, совершенно случайно!» Доброжелательно улыбнулся Мартахар, но всё же на всякий случай отступил на пару шагов назад, готовясь в любой момент убраться из замка как можно дальше, заодно и всех своих фреймов прихватить, тех, до кого дотянуться сможет. А потом просто свёл всё воедино. «Ага» случайно ты же не боси попросил нахмурился парень мартахар неопределенно пожал плечами в общем это оказалось несложно а теперь ты еще и сам подтвердил мои догадки ладно тяжело вздохнул странник ты выяснил правду молодец я как знал что с вами местными нужно держать ухо востро зачем недоумевающе свел брови Мартахар, явно впервые слыша подобную поговорку. «Ай, забудь. Иди лучше займись делом и не мешай мне работать». «Сразу как ты ответишь на мой последний вопрос?» — уперся тот. «Какой?» «Если ты из будущего, то почему же не знаешь, кто это сделал?» — повторил Бог. «Потому что плохо учил историю», — пробурчал странник. «Жаль». «А рассказать о будущем можешь?» «Ты же говорил, что вопросов больше не будет», — недовольно скривился парень. «Это не вопрос, а праздное любопытство». Быстро нашелся бог разрушений и болезней. «Так как там в будущем, а?» «Лучше, чем сейчас». Немного помолчав, все же произнес странник, а секундой позже с грустью добавил. «Было. Поэтому я и здесь, чтобы все исправить». «Что исправить?» Когда пауза затянулась, спросил Мартахар. Странник грустно вздохнул, собираясь было ответить, но... Внимание! В комнате, где оба они находились, в смежном коридоре и вообще в каждом уголке замка раздался спокойный и совершенно безэмоциональный женский голос. «Активация протокола альфа З один три шесть омега тау «Аварийное перемещение через шестьдесят секунд!» «Пятьдесят девять секунд!» «Что?» Возмущенно выкрикнул странник, разом забыв и о техномагическом устройстве в своих руках, что с грохотом полетело на стол, и о Крейбине, и о Мартахаре. «Какой к демонам протокол! Какое перемещение!» А сам Мартахар так вообще ошарашенно вертел головой, даже и не подозревая, что замок, в коем он столько прожил, разумный. Ну или уж точно полуразумный. Раньше-то он ни разу не слышал, чтобы тот разговаривал. Протокол системы защиты в случае столкновения с замковым строением класса LR порядковый номер 636, в параллельном потоке времени в радиусе тысячи спаров данной планетарной системы. Четко и внятно объяснил голос все тем же тоном. «Твою мать!» Огорченно выругался странник, припомнив классификацию призрачного замка и его личный порядковый номер. «Оригинал из этого времени! Но почему именно сейчас?» «Я не знаю, хозяин». И в этот раз в голосе так и проявились эмоции, нотки сожаления, словно замок очнулся ото сна. «И куда же ты нас перенесешь?» спросил странник. «Надеюсь, не в Норию? Нам туда еще рано». И на секунду отвлекшись, он жестом привлек к себе внимание Мартахара. «Отправляйся наружу. Я знаю, там есть фреймы. Они вообще всюду свой нос суют. Вернее их быстро!» Но... Попытался возмутиться бог, явно не желающий покидать комнату, где велся такой интересный диалог. «Потом! Все потом! Расскажу, так и быть!» пообещал парень, и Мартахар, согласно кивнув, мгновенно исчез, телепортировавшись за стены замка. «Артханфайре. Вторичная реальность Вертмира Нория. Точка А-378-С-Ш-691-Н», — ответил голос. «Подробнее», — попросил странник. «Я не держу в голове местную или какую-то там назвала систему координат. И на будущее, элен Можешь не скрываться от Мартахара. Запрет снят. Спасибо, хозяин. Искренне поблагодарил голос. Точка А-378-С-Ш-691-Н это сектор синхронизации неразумных неигровых существ классов А-Д, место, где происходит возрождение умерших животных или же их уничтожение. Ну, хоть не гнездом пожирателей душ Вздохнув с облегчением, оживился парень. «Есть что-нибудь ещё, о чём не следует знать?» «Да, хозяин. В месте появления замкового строения класса LR порядковый номер 636, зафиксирована точка перехода направленного портала. «Кто-то знает, где появится твоя оригинальная копия и хочет её посетить?» — довольно быстро догадался странник. «Верно. И у тебя есть догадки, кто это может быть?» «Увы», — с сожалением ответила элен «Я не могу определить ни его расу, ни классификацию. Единственное, что я вижу, это смертный игрок, внутри которого заперта местная сущность ранга Бог». А в Норе есть лишь один такой смертный элен И это Крэбин», — со всей уверенностью заявил странник. «Тьма, тьма и снова тьма». «Ты так часто раскрываешь передо мной свои объятия, что и с тобой мы тоже очень скоро подружимся». Проскочили в голове обреченные веселые мысли, когда хаос без предупреждения отправил меня порталом в рамок. И мгновение, потраченное на перемещение, показалось мне целой вечностью. «Не подружишься!» — быстро огорчил, а может, и обрадовал меня Радон. «Не дорос еще!» «Вот когда совершишь десяток другой жутко кровавых массовых жертвоприношений или там парочку городов чему заразишь, тогда, может быть, она согласится с тобой для начала хотя бы просто пообщаться». «Она?» Нашел я в себе силу удивиться, хотя чего уж там, можно было и самому догадаться. «Да, тьма чаще всего принимает облик молодой черноволосой девушки. Хрупкой, статной и убийственно прекрасной». «А уж каков взгляд её беспощадных тёмно-синих глаз?» Как-то слишком, но слишком уж восторженно произнёс Радон. «Ты её что, видел? А то ж! И не раз! Я всё же бог, а не простой смертный!» «Если это намёк на меня, то не забывай, что это я только что воспользовался помощью хаоса, а до этого бездны, а до этого...» «Знаю!» — резко перебил меня Радон. «Намёк не про тебя!» «Ты точно не простой смертный?» «Кстати, оглянись, вот мы и прибыли на мою родину. Мир, где появились на свет все боги». «Новые боги», — зачем-то уточнил я, а затем уточнил еще кое-что. «Но вообще не вы появились, а вас создали». «Неважно», — слегка обиделся Радон. «Вечно ты все портишь». «Да, это я умею», — отозвался я с интересом, завертев головой. К тому моменту тот жуткий беспорядок, что поглотил мои органы чувств во время перемещения через портал хаоса, наконец отступил, вернув для начала хотя бы зрение и слух. «А почему мы в дыму?» — спросил я, поняв, что клубящийся вокруг меня туман — это не последствия видя помутнения зрения. «Это не дым. Это здесь такой воздух», — пояснил Радон. «Для простых смертных, кстати, чрезвычайно ядовит». «Хорошо, что я не простой смертный». Усмехнулся я и с любопытством принюхался, когда почувствовал носом, подключился очередной орган чувств, кисловатый запах. «Боги и демоны, откуда такая вонь?» — скривился я. «Что за дикая смесь протухших яиц страуса и жареной селедки, заправленной отборным свежайшим дерьмом?» «Чего-чего смесь?» — не понял Радон. «Забудь, это из моего мира». «Так почему такая вонь?» «Последствия магической катастрофы!» Проскочили горькие нотки в полном сожалении голосе кровавого бога. «Наши дети с нашей же подачи этот мир и уничтожили, а заодно и себя. Спаслись единицы, по сути, рухнув в каменный век и до сих пор так даже и не приблизившись к возможностям своих предков. И знаешь, слава мирозданию, что так вышло. Иначе бы следующим, кого они уничтожили, были бы мы. «Расскажи, как это произошло?» попросил я, с трудом поднявшись на ноги. «Думаешь, сейчас самое время? Хаос говорил, что у нас есть пара часов, чтобы добраться до замка». И его же телепорт выбил меня из колеи, так что мне нужно минут десять на прийти в себя. Так что не тяни, рассказывай. Недовольный тяжелый вздох, какое-то незнакомое ругательство, и Радон сдался. «Тысячи, многие тысячи лет назад все расы в Рамохе жили в мире и согласии между собой». Эльфы и орки, гномы и фреймы, рептилоиды и Иаль, люди и вампиры, и демоны знают кто еще. Десятки и сотни раз. В государстве, где правил всеобщий совет, а мы, боги, были лишь простыми наблюдателями, занимаясь собственным развитием и позабыв ту роль, ради которой нас, как ты правильно сказал, создали. Вот это наблюдались. Прозевав момент, когда наше вмешательство уже ничего не могло изменить когда тройки архимагов было вполне по силам справиться со мной или Дрэкхоллом. А дюжине, так и самим верховным богом нашего пантеона, Аури, тогда-то разумные поняли, что им не нужны покровители, подавляющее большинство из них отринули веру в богов. А боги? Боги пытались покарать неверных и тем самым вновь научили их убивать. Друг друга и нас заодно. Так погиб мой брат. Его развоплотил сильнейший из архимагов того времени, Алердон, пожелавший сам стать богом. Хотя куда уж еще? В пике своей силы он и так был равен нам. Бессмертный маг, бывший некогда простым вампиром. Затем пришла очередь Ниары, Девы Морей, Сигора, Покровителя Леса, Фаула. В общем, в попытке показать смертным, кто именно правит миром, погибли многие из нас. Это привело к глобальным природным катаклизмам, ведь сражались мы не где-то в недоступном смертном плане, наподобие Астрала, а на вполне реальной Земле. И мы ушли, сдались! Честно говоря, просто струсили. Даже Аури решил не вмешиваться и затаился. А потом случилось то, что и уничтожило Рамох, сильнейшие из сильнейших. Великие архимаги прошлого открыли портал в другой мир. Мир единственная раса которого пошла в развитии по совершенно иному и пугающему пути. И это были не технологии. Они с легкостью могли менять любую плоть, создавая из живых существ мебели целые дома, выращивать себе новые органы, части тела и бездна что еще. И возможности их ни в чем не уступали магии. Была война. Не здесь, там. Война на уничтожение, в которой все же победила именно магия. Но эта война принесла гибели нашему миру. Никто уже точно не знает, что сделали те разумные, но их последнее оружие, прорвавшееся в рамок сараза, уничтожало одного за другим. Простые смертные превращались в неуправляемых, диких, хуже зверей-тварей, а те, в ком была хоть капля магии, сходили с ума. И если свихнувшегося мага средней руки угомонить не проблема, то вот архимага практически невозможно». «Машина смерти, справиться с которой сложно даже Богу!» И вот только тогда смертные наконец вспомнили о нас, взывая о помощи. И Аури решил, что пора. Мы собрали самых преданных, тех, чей разум не помутнила сила, а чужеземная зараза не пропитала плоть, и покинули гибнущий мир. «Значит, кто-то здесь все же остался?» «Естественно!» Вот только выжили ли они? И если выжили, во что со временем превратились, не знают даже боги. Звери, растения, разумные – все пропитано этой заразой. Кого-то она убивала сразу, кого-то превращала в монстров, а потом еще и безумные маги добавили, коверкая сырой силой все, что попадалось под руку. Одно то, во что превратились милые певчие птички эльфов, способно внушить ужас и страх даже бессмертному. Жуткие летающие монстры, ставшие единственными владельцами неба. На них не действует ни магия, ни заклинания, ни проклятия. Прекрасно, просто прекрасно, пробурчал я. Это демоны вас задери, катастрофы, это целый зомби-апокалипсис. Хорошо, хоть до замка меньше лиги. Портал хаоса перенес нас на окраину разрушенного города, в центре которого и находился проклятый замок. И все бы ничего, но город этот размерами мало уступал мегаполисам Карнила. И если в растущем выси в ширь мегаполисе реального времени живет порядка 50-60 миллионов человек, то тут, я думаю, жило не меньше 10-20 точно. Благо в мире магии о постройке небоскребов даже не задумывались. А за спиной рос густой непроходимый лес, простирающийся от горизонта до горизонта. Далеко справа высокий горный хребет, а слева кажущийся бесконечный песчаная пустошь. В общем, Рамох с лёгкостью перенимал у проклятых земель лавры самого худшего места, куда я только попадал в своей далеко не скучной жизни. «Крэбин, с тобой бог! Ты что, боишься?» Почувствовал моё настроение Радон. «Бог не бог, но ты сам намекнул, что для местных монстров ты не более чем закуска, а это меня особо не воодушевляет». «Да, знаю», — извиняющимся тоном протянул Радон. Но правда в том, что в рамохе действительно нужно опасаться даже растущих под ногами цветов, а уж про местную живность вообще речи не идет. Уничтожай все, что попадается тебе на глаза, и тогда, может быть, ты останешься жив. «У меня сил на это не хватит», — заметил я. «У тебя, кстати, тоже». «Тогда будем действовать по-другому. Прячься и беги от всего, что видишь, и тогда... А ладно». Мысленно махнул рукой кровавый бог. Погоди еще пару минут. Было у меня где-то в запасниках заклинание сторожевой сети, доработанное одним из моих верных жрецов еще в этом мире. Засекает любых живых и мертвых существ на расстоянии четверти лиги. Будь то хоть дракон, хоть комар. В норе оно было почему-то совершенно бесполезно, но, надеюсь, на родине Создателя все же заработает. Ты, кстати, тоже подготовься. Склянки там какие. Да и артефакты Левиона не жалей. «Да-да, конечно, только ты поторопись». И пока Радон там выуживал из памяти покрытые пылью воспоминания, я также перетряхнул инвентарь, загодя заготовив наиболее мощные убойные зелья, свитки и артефакты, доставшиеся нам от Ливиона по договору. Затем сменил комплект брони на лучший, что у меня был, всё из тех же запасников хитрого Ревена. Лично я ничего не отбирал. После возвращения в Ехалар доверился Радону, и тот не подвёл. «А вот оружие доставать не стал». Хватит уже терять ценные вещи. Всё равно почти всегда кинжал Мехаоса пользуюсь». «Я готов», — наконец-то сообщил покровитель вампиров. «Отлично, я тоже. Кстати, в случае, если на нас всё же нападут, поддержать сможешь?» «Чем смогу, помогу», — пообещал Радон. «Но, увы, немногим. Я заперт в тебе, а возможности твоего тела далеко не безграничны. Хотя в крайнем случае, в самом крайнем случае...» Выделил Бог. Ударю так, что мало не покажется, но надеюсь, до этого не дойдет. Почему? Потому что тогда ты умрёшь, а вместе с тобой умру и я. Но в любом случае это будет лучше смерти в желудке местной твари. И вот на такой паршивой нотке я двинулся к городу. Странно, Пробурчал я минут через пять, практически добравшись до некогда высоченной стены, от которой остались лишь редкие полуразрушенные башни. «А что так тихо? Тоже, что ли, особенности вашего мира?» «Нет?» «Не знаю», — растерянно отозвался Радон. «Возможно, замок всех распугал», — предположил он. «Хотя я бы на это не надеялся». «Не могу не согласиться. Скорее, нас просто почувствовали и сейчас оценивают. Может, даже вкусовые качества. Вот только как. У них что, нюх на лигу?» «Учитывая, что сила от тебя так и веет, тут и за десять лиг почуять могут, но не все, конечно». «Эх, хоть бы их тинглов не приманить!» «Ихт кого-кого?» — кого -кого? спросил я, быстро плюнув на попытку правильно выговорить название непонятных животинок. «Тех самых певчих птичек-эльфов!» — тихо ответил Радон. «Если на них не действует магия, это не значит, что они ее не чувствуют». Правда, я об этом только сейчас задумался, но лучше поздно, чем никогда. Так что это, давай-ка лучше убери себя все эти побрякушки и развей подготовленные заклинания. А то как заезжий князёк на рынке, так и светишься на радость воришкам. Да и я тоже площадь сети поубавлю, а то мало ли. То подготовься, то убери. Недовольно пробурчал я, опустошая кармашки на поясе. Мы тогда замка и за сутки не до... Перебил меня громкий яростный клёкот, раздавшийся высоко в небе и заставивший опасливо прижаться к земле, буквально по той распластавшись. Задираю голову, в любой момент готовясь активировать один из артефактов, что я успел таки изучить в свободную минутку в Йехаларе, и сейчас как раз собирался отправить в инвентарь. Чёрно-бурый камень в виде наконечника стрелы способны в неё же и обратиться, по одному лишь мысленному приказу, отправившись в полёт к цели и, независимо от её манёвров, догнать и уничтожить во пламени истинного огня. В общем, штука убойная, грохнет даже архимага. Жаль лишь одноразовая. Но местную птичку размером с двухместной флайерой с размахом крыльев метров десять явно интересовал не я. Зоркий взгляд пернатого зверя был направлен куда-то за стену, Снова клёкот, грозный и пугающий, эхом прокатившийся до леса, и птичка молнией рухнула вниз. У самой земли она резко распрямила крылья, чуть снижая скорость и корректируя полёт, чтобы с грохотом врезаться в обломки какого-то здания. А затем столь же быстро из клубов поднявшейся пыли взмыло вверх, держа в когтях вожделенную добычу. Гуманоидное существо довольно крупных размеров, навскидку раза в два выше обычного человека. Лёгкая коррекция зрения благодаря дару Зуровала, и я сумел рассмотреть это существо получше. Смахивает на гориллу в набедренной повязке, только шерсть более короткая, руки по длине чуть ниже пояса, здоровенные кисти, смахивающие на ковши садового экскаватора, грубое, будто неряшливо вырубленное из камня лицо, и стальные мышцы, канатами протянувшейся под кожей. Горилла пыталась то вырваться, то ухватиться за лапы, вондившие ей в плечи корявые когти. Всё это, естественно, плохо сказывалось на равновесии, и птичке это, в конце концов, надоело. Та долго думая, наклонила голову вниз, силой тюкнула добычу клювом, попав прямо в лоб, раскроив череп и превратив мозги в кашу из костей и плоти. «Обалдеть!» Ошарашенно протянул я, проводив уносящуюся в сторону гор птичку. «Это вот она, что ли, когда-то у эльфов жила?» Уже мысленно спросил я у Радона. «Ага. Впечатляет, не правда ли?» «Еще как. Зато если вспомнить твои недавние слова о ней, она вполне может распугать всю местную живность. Правда, неясно, откуда здесь то похожее на человека существо». «На людей?» усмехнулся Радон. «Уж на кого-кого, но на тебя оно похоже в последнюю очередь. Скорее уж на тролля». «Может, и на него», — припомнил я колдратея. «Только мне это без разницы. Зато если там таких хотя бы десяток, у нас большая проблема». «Скорее всего, вряд ли. Территория города точно попадает в охотничьи угодья Тингла, а значит, те существа знают об опасности. И если предположить, что они хотя бы отчасти разумны, это было попыткой пробраться в город в поисках артефактов ушедшей эпохи. Оружие там, побрякушек» а может и простой посуды, в зависимости от того, что и какую для них ценность представляет. И сейчас все они точно со всех ног улепётывают куда подальше, вдруг их тингл вернётся. Здравые мысли, похвалил я кровавого бога. Надеюсь, ты прав. И вскочив на ноги, я рванул вперёд к стене, на ходу убирая артефакт в кармашек. Короткая пробежка, нырнуть в попавшуюся на пути яму, замереть и оглянуться, и не только по сторонам, но и вверх. Снова пробежка до да кучи камней, спрятаться, осмотреться, оценив безопасность до следующего укрытия. Да, быть очередной добычей птички мне бы не очень хотелось. Вот я, наконец, миновал стену, протиснувшись в расщелину между обломками, и оказался на территории заброшенного города. В десятки метров справа остов одной из сторожевых башен. Впереди пустота шагов в сорок, а то и больше, и только потом начинались жилые постройки, от которых ныне остался разве что только фундамент. А вот как было бы проще, если бы они были целы? По крышам мне не привыкать пробираться. Это намного безопаснее, чем так, среди разрухи и хаоса, где за любым поворотом на тебя может напасть местный монстрик. Хотя, как сказать, особенно если вспомнить «Хозяина неба», В очередной раз поднял я голову кверху, устремив свой взгляд к горному хребту. «Радон, врубай сеть на полное, у нас осталось где-то полтора часа», — попросил я бога вампиров. «И демоны с этой птичкой. Мы или доберемся до замка, или сдохнем в этом грёбаном мире». «Как скажешь», — отозвался тот. «Кстати, в сотне метров впереди и чуть левее крупная стая мелких животных, так что поворачивай направо, обойдем». Так и пробирались в центр города, к призрачному замку. Я периодически наблюдал за небом, а Радон за поверхностью. И пока удача была на нашей стороне. Я даже нашёл время отвлечься, заглянув в попавшееся на пути и лучше всех сохранившиеся здания. Ну как лучше? Верхний этаж у него отсутствовал напрочь, зато нижние два были вполне целёхонькие. Радон, конечно, был против, но кто его спрашивает? Подумаешь, потеряем пару минут. Ну не мог, не мог я не податься любопытству, тем более аж три раза уточнил у него, безопасно ли данное здание или все же нет. Все, утолил свое неуместное любопытство. Недовольно пробурчал кровавый бог, когда, наглотавшись поднявшейся пыли, я покинул дом прямиком через ближайшее окно второго этажа. «В следующий раз шарахни меня чем-нибудь!» Откашлявшись попросил я Радона. Проклятое любопытство! Столько раз из-за него попадал! В общем, ничего интересного там не оказалось. На первом этаже есть левшая мебель, сгнившие совершенно неразборчивые полотна на стенах, осколки посуды и множество следов от мелких лапок. На втором не лучше. А с виду целый сундук, возможно, некогда зачарованный сильнейшим заклятием неразрушения, оказался пустым, если не считать вырвавшихся наружу клубов пыли, мгновенно заполнивший весь объём и так небольшой комнаты. Когда до призрачного замка оставалось меньше полулиги, а времени в запасе час, Радон предупредил меня об очередной опасности. Трое крупных и неизвестных нам существ двигались пусть и недалеко от меня, но в одном направлении. Сородичи того волосатого предположил я. Всё же в их действиях просматривалась осмысленность и логика, так как, притормозив на минуту, я попросил проверить, не замедлились ли и они. Оказалось, что нет. Их явно интересовал не я, а замок. Их ничуть не пугало возможное появление той здоровенной птички, с удовольствием сожравшей их сородича. Хотя, может, и пугало, но интерес к чуждой постройке перевешивал страх. «Скорее всего», — согласился со мной Радон. «Но в отличие от их тингла, с ними, я думаю, мы сможем справиться?» «Надеюсь». С сомнением покачав головой, я стал красться более медленно и осторожно. Делать крюк и спешить было бы не лучшим выбором. А спустя полчаса Радон сообщил о ещё одной группе подобных же существ, двигающейся правее от нас. «Шестеро, двигаются быстро, будут раньше этой тройки». «Ну и что будем делать?» — обеспокоенно пробурчал я. «Какого демона они вообще в город лезут?» Им тут что, мёдом намазано? Сейчас я искренне сожалел, что птица с труднопроизносимым названием так и не появилась в небе над городом. До цели оставалось уже немного, так что очень не хотелось бы столкнуться с горелоподобными и точно разумными существами у ворот призрачного замка. Лишняя задержка нам ни к чему. Мы миновали последнюю улицу и вышли к огромной городской площади, в центре которой возвышалась мрачная громада призрачного замка. Остроконечные пики башен, сложенные из украшенных причудливыми рунами массивных каменных блоков стены, черно-матовый металл двустворчатых ворот и убийственная аура страха и ужаса, заставившая покрыться мурашками все мое тело, и девять волосатых фигурок, замерзших в десятки метров от ворот. М да, с ростом я не ошибся. Они были минимум на три головы выше колдратея, Так что какие к демонам тролля, в их венах точно течет кровь огров. Трое из горилл, вооруженных массивными дубинами, озираясь, следили за местностью. а Остальные шестеро, стоя рядом с... Э, пусть будет вожаком, грудь которого украшала колье из зубов, ушей и фаланг, что-то бурно обсуждали на хрипло-горловом языке, полном согласных букв. Часть из них была вооружена все теми же дубинами, а вот вожак и двое воинов, чью набедренную повязку дополняли пучки золотистых перьев и кожаные мешочки с торчащими наружу травами, каменными топорами и кинжалами из незнакомого мне материала. Вроде и стекло, но какое-то странное, с прожилками металла и поблескивающей сталью линии заточки. Интересно. Они надолго? Предлагаешь подождать? Удивлённо хмыкнул Радон. У нас ещё где-то полчаса в запасе. Ага. И за это время сюда ещё кто-нибудь подойдёт. И тогда нам точно не попасть внутрь замка. Да, в твоих словах есть доля правды. Атаковать? Внутренне собравшись, уверенно предложил я. А у нас есть выбор? Нету. Глубоко вздохнув, ответил я. Что ж, прикрывай. Рывок. И я оказался за спиной вожака. Замах, прыжок и лезвие кинжала по рукоять вонзается в череп гориллы. Волна огня, отпугнуть опешивших, но все же достаточно грозных и опасных существ. Бросок и второй кинжал вонзается в глазницу ближайшего воина. За спиной неожиданно кто-то болезненно вскрикнул, а я почувствовал легкую слабость в левой руке, той, где кисть состояла из чистой энергии. «Прикрыл!» – отчитался Радон. «Уничтожил одного из тех с перьями!» «На него совершенно не подействовала твоя магия, сработала какая-то защита, и если бы не я, твой череп сейчас украшало бы лишнее отверстие». «Ага». Мне, в отличие от бога вампиров, болтать было некогда, даже мысленно. Поднырнуть под проносящийся на уровне груди топор очнувшейся гориллы, второй с перьями на повязке, призвать кинжалы, подрезать сухожилия под коленками, добить прямым в голову. «Где бы там ни находились у него важные органы, но с поврежденным мозгом все они уже бесполезны». «Внимание! У вашего оружия кинжалы хаоса сработал однопроцентный шанс получить случайное умение убитого противника. Вы получаете способность «Берсеркер». «Сгинь!» — мысленно смахиваю сообщение в сторону. «Не до тебя сейчас!» Убрать кинжалы, вытянуть руки вперёд. С пальцев срываются воздушные лезвия, веером, унёсшиеся к двум бросившимся на меня существам. Но опалённая огнём толстая кожа выдерживает, а небольшие порезы даже не замедляют их ход. Оковы земли? Вот так уже лучше. Оба провалились по пояс в землю. Где-то слева раздаётся ещё один шлепок и снова слабость в руке. Не отвлекаюсь, некогда. И так понятно, что работает радон. Активирую откатившийся рывок, увеличив расстояние между нами и в то же время сблизившись на линию удара с испуганной троицей наблюдателей. Их скорость на порядок уступает моей. Тяжелые, но медленные удары уходят мимо, так что покончил я с ними буквально за пару секунд. Осталось двое. Или уже нет. Выбравшись из земли, обе гориллы рванули со всех ног куда подальше. «Пусть уходят!» — поспешил остановить меня Радон. А я даже и не заметил, как поудобнее перехватил кинжал, чтобы метнуть его вдогонку. Пожав плечами, отвернулся и, упорно игнорируя довольно неприятную ауру проклятого замка, направился к воротам. «Кстати, Кребен, раздался задумчиво отрешённый голос кровавого бога. «А хаос не говорил, как их открыть?» «Эм...» — промычал я что-то неопределённое. «Сказал, что на месте разберёмся, мол, там несложно». Тогда у нас проблема. Посмотри на небо.